Глава 10. Летели мы пару часов. а За это время под нами мелькали изливные луга, и леса, такие густые и могучие, что наши, калирские, на их фоне казались унылой порослью и горные вершины, иногда острыми пиками, царапающие небо, а иногда укрытые мягкими снежными шапками. Видела вытянутое озеро, изгибающееся, словно шея дикого лебедя, Шустрые ленты рек и поселения, то маленькие деревушки, буквально на десяток дворов, то города, в центре которых стояла крепость, а вокруг расползалась паутина домов. Воздух здесь был каким-то другим, неправильным, слишком остро в нем звучала: сосновой свежести отголоски грозы, сверкающей вдалеке, ледяная прохлада и тонкий аромат лугового разнотравья. У меня кружилась голова от полета, от мелькающих перед глазами картинок, от запахов, от осознания того, что прежний мир остался где-то далеко в прошлой жизни, на смену ему пришел другой, коварный, хищный, полный скрытых угроз и ярости. Эта ярость пульсировала в порывах ветра и гроходе водопадов, в крике птиц, пролетающих под нами, и в отблесках солнца на водной глади, Она звенела в кристально чистом воздухе. Здесь было красиво. Не признавать эту красоту было бы глупо, потому что она била на отмыш, проникая под кожу, и дрожью, проходя вдоль позвоночника. В этой красоте не было смирения и покладистости, не было скромности или жеманного кокетства. Она была дикая, живая и непослушная. Она меня пугала и одновременно завораживала. К вечеру на горизонте показался большой город сначала пять башен, взмывающих к небу, потом тяжелые крепостные стены. И чем ближе мы подлетали, тем больше этот город становился. Я увидела деревни, подступающие к нему полукругом, широкие раскатанные дороги, соединяющие их между собой четкие прямоугольники огородов. Через ров окружающий сам город был перекинут широкий мост по которому пешие люди, всадники и повозки двигались в обе стороны. Проскочив над массивной городской стеной, мы пронеслись над хитросплетенными улочками. Я успела увидеть площадь, похожую на базарную, торговые проулки с яркими вывесками. Потом был квартал знати, дома, в котором даже с высоты казались чем-то внушительным и особенным потом парк и внутренние стены, а за ними огромная квадратная площадь, настолько большая, что на ней запросто бы поместилась вся академия Майброх или моя родная усадьба. Со всех сторон ее обступало массивное угловатое здание самого замка. На грифельно-серых стенах сверкали высокие вытянутые окна, а в центральной части, которая была на два этажа выше остальных корпусов, Парадный фасад вовсе был сплошь из стекла. Сложив крылья, Кириан рухнул вниз. Я только успела завизжать и зажмуриться, когда земля стремительно бросилась на нас. Однако удара не произошло. У самой земли он снова расправил крылья и приземлился, звонко клацнув когтями по брусчатке, а потом разжал лапу, вытряхнув меня перед собой. После полета меня штормило. Ноги были ватными и будто не моими. Все тело — деревянным. Меня даже повело куда-то в сторону. Я бы наверняка упала, если бы не Кириан, успевший обратиться и подхватить меня за талию. «Стоять!» «Пытаюсь!» Просипела я и провела языком по пересохшим губам. Кажется, у меня обветрилось все, что только могло обветриться. Тем временем Кир, которого многочасовая дорога вовсе не утомила, потянул меня к высокому парадному крыльцу. Мы поднялись по внушительной лестнице, у которой перила были в форме змеиных, переплетенных тел, миновали двери, такие высокие, что в них мог пройти не только человек, но и дракон, и, оказавшись в парадном холле, из которого открывались двери в другие помещения, и гордой стрелой поднималась лестница на верхние этажи. Один взгляд... На нескончаемые окна, сквозь которые лился закатный свет, и меня снова повело. Потолок был так высоко, и на нем, гордо расправив крылья, красовалось изображение дракона. Идем, Кир поволок меня дальше. На встречу нам то и дело попадались люди. Они здоровались с моим мужем, он здоровался с ними, и дальше нас неотступно преследовали любопытные взгляды. Но Кир не разменивался на посторонние разговоры. Он целеустремленно вел меня в вглубь замка, пока мы не оказались перед дверями с позолоченными гербами Саоры. Отрывисто постучав, муж прислушался и, получив положительный ответ, решительно толкнул дверь, затаскивая меня следом за собой. Это был рабочий кабинет, лаконичный и в то же время роскошный, резная мебель из дорогих сортов дерева, кожный диван в углу, Шкафы с книгами вдоль стен. На самый главный экспонат — это стол, стоявший по центру, а за столом — мужчина с посеребренными сединой висками. Я знала, кто это. Видела его изображение в одной из книг Майброха. Мой муж привел меня к правителю Саоры, императору Жер Тиану.